Этот плакат несказанно удивил немецких моряков. «Россия? Но у нас же заключен пакт о дружбе с Россией. Это ерунда. Гитлер не такой дурак, чтобы повторять ошибки Кайзера и сражаться на два фронта. Это всего лишь неуемная пропаганда и ничего более». В это время в каюту вошел капитан парохода, чтобы забрать свои личные вещи. Лейтенант Блайе указал ему на плакат и спросил, что за чушь на нем изображена. «Конечно, вам сейчас в это трудно поверить», — улыбнулся англичанин. «Но если вы проживете достаточно долго, то убедитесь, что все это правда» сами увидите». Между тем, Шеер и захваченный пароход обменивались сигналами. На линкоре хотели бы знать, сможет ли призовая команда управлять Дюкиезой и отправиться на нем обратно в Европу. На этот вопрос мог ответить только инженер-лейтенант Класен, бывший старший механик торгового флота, который осматривал машинное и котельное отделение захваченного парохода. Судно было достаточно старым, 1918 года постройки, с угольными котлами и номинальной скоростью 14 узлов, хотя было сомнительно, что оно когда-либо давало подобную скорость. Проверив состояние котлов и угольный бунт, Клаасин покачал головой. «Передайте на Шеер, что это невозможно. Прежде всего, на обратный путь не хватит угля. А где мы возьмем уголь? На Нордмарке есть все, что угодно, кроме угля. А у них расход 85 тонн в сутки. С их запасами они могут добраться только до Фритауна или Гибралтарского пролива». Но Кранки уже окончательно решил сделать... Дюкьезу призом. Лейтенант Энгельс был отозван на шейр, а командование пароходом принял капитан торгового флота Гойч, входивший в призовую команду карманного линкора. Британский капитан Дюкьезе, его старший помощник, начальник радиостанции и два комендора кормового орудия были отправлены на шейр, а остальная команда и пассажиры, объявленные пленными, остались на пароходе. Сокращенным до минимума экипажем и кочегарами-неграми из старой команды, Дюкеза, подняв над английским орудием германский флаг, получила приказ следовать вместо рандеву германских кораблей, действовавших в Атлантике. Это место было известно рейдерам под названием «Андалузия». Перед уходом парохода Кранке приказал перегрузить с него яйца на Шеер, чтобы пополнить запасы продовольствия. Пока шла перегрузка яиц, радисты Шеера постоянно ловили шифрованные радиопереговоры английских боевых кораблей. Шифр англичан расколоть не удалось, но по количеству радиограмм становилось ясно, что британский флот тщательно прочесывает Атлантику в поисках Шеера. — Будьте начеку, Гойч, — напутствовал кранки нового капитана Дюкезы перед отплытием. — Не забывайте ни на минуту, капитан, что вас на борту полным-полно англичан, а на что не способны, известно только Господу. Едва в 7.30 солнце оторвалось от линии горизонта, как с Шейера катапультировали гидросамолет «Арадо», отправили лейтенанта Питча в очередной разведывательный полет на поиск судов противника. Люкеза еще виднелась на горизонте, уходя на юг и передав на Шейр 900 тонн куриных яиц. Любители математики на борту Шейра вычислили, что 900 тонн — это 15 миллионов штук яиц. Значит, в ходе рейда команда Шейра...